Засыхами считались те малолетние воспитанницы, кто не приступил еще к учебе, а продолжал пребывать в возрасте дошкольных малолеток. Однако для Клавдии Степанны в засыхах продолжали ходить и те, кто не сумел понравиться ей с первого дня, это вплоть до выпускного возраста. Особое правда расположение вызывали у нее дети погибших на войне солдат или те, кто умер от голода и болезни, и, наконец, просто умер не от войны, а по любой другой причине, кроме водки Этих ненавидело люто, словно сами они были виновниками собственного сиротства. Эти ходили в засранцах, тоже в вечных до самого последнего дня. Наличествовали в ее меню и другие категории, именовавшиеся лагерники. Речь шла о детях-заключенных, отбывающих разные сроки. Они, в свою очередь, подразделялись на две соседние подкатегории. Девронары, то есть дети врагов народа, и дед-уголовый, что расшифровывалось как дети уголовников. До того случая с Натахой Клавдия Степан еще не успел, как следует, ознакомиться с делами вновь поступивших воспитанников. Учебный год только начинался. Но на другой день в сопроводительные документы взглянуть не поленилась. Сразу после ознакомления ученица гражданки набрела заслуженную категорию с с лагерником и девронаром. Однако, учитывая особые непослушания, имевшие место конфуз, учительница добавила к положенным категориям еще и засыху, так что было справедливее. Вообще, разработанная система она тайно гордилась. Удобно и просто, не так ли, скажем, дед уголов засранец. О чем это говорит? Это вполне доступным образом возвещает о том, что испытуемый принадлежит к сословию родителей, один из которых бывает наказание за уголовное преступление а другой миротводки все безтей легко и понятно похожим образом и по другим категориям в каком-то смысле идентифицировать воспитанницу гражданкину так чтобы с точностью определить принадлежность к конкретной категории для клавдии Степановна, казалось дело непростым суд над матерью гражданкина был закрытым военным и сведений в колонию строгого режима, где она искончалась в природах, посочилась немного. То ли убийцы, то ли враг народа, то ли больная по здоровью. Но точно что работала в органах. читал быть изменницей. И тогда немудрствую лукавого учительница решила откинуть сомнения и провести ученицу гражданкину по той статье, которую лично назначил Так Натаха сделала с тем, кем пробыла до последнего детдомовского дня. А тогда на уроке чистописания диалог с ней был продолжен, когда нас снова заняло свое место за партой под невытихающий хохот ребят. Клавдия Степановна нашла очередной повод для продолжения беседы с непокорной гражданкой. — Может, ты так утомилась буквы писать, что решила клякса порисовать? — придав лицу жалостливое выражение, поинтересовалась учительница. — Может, устала? Может, тебе отдохнуть пора? «Я люблю отдыхать», — нашла сперлоклассница. «А что, можно уже пойти?» И снова класс заржал. Учительница стала медленно наливаться краской. «Зачем же тебе ходить? Тебя на машине повезут, чтобы сидеть мягче, чтобы ногами меньше двигать. Куда прикажешь? К морю, к черному? Не желаешь поехать отдохнуть? Или на кой курорт?» Ребята захотали, девочки схватились за животы. Однако, на они были стороне, учительница не понимала. Сейчас нужно было подавить малолеткину волю и заставить себя уважать любым путем. Еще лучше, чтобы через позор и унижение этой маленькой засыхи она продолжала издевательским с кем -то он, Может, ваше королевское сиятельство имеет желание в Париж прокатиться или в Ницце какой-нибудь отдохнуть от Чистописания? Натаха встрепенулась. И подскочил. «Ага, в Ницце. Я в Ницце хочу отдохнуть. Ницца, это чего такое? Это где? Мне Ницца нравится. Можно там?» Тут вообще все просто повалились на пол из за парта. Клавдия Степановна, не ожидавшая подобной смелости, от мелкой засыхи побелела, схватила тетрадь с кляксой и с всего размаху ударила ей по парте. «Молчать!» «Я сказал, чтобы все сели по местам и захлопнули свои поганые рты». Все испуганно сели на места, кроме Натахи. Она продолжала стоять за партой, которая была и выше пояса. Учительница силой вдарила ее плечо вниз. — Сядь, гражданки, да! И тоже захлопни пасть. И не смей больше открывать ее никогда, если я не разрешу. Это тебе ясно? Натаха кивнула, но как-то уж совсем бесстрашно. Клавдия и степан даже показала что с некоторым вызовом и с этого дня началась необъявленная война. Агрессору, учительнице чистописания русского языка, противостояла жертву и военных приготовлений, засыхай девронар Наталья Гражданкина. Начиная с того дня к ней намертво приклеилось это чудной, как будто сложно из нерусских букв прозвище Ница. Первый раз жизнь маленькой Ницы спасла фельдшера Веселова, когда той с трудом ценой жизни Натахиной матери в извлечь из матки заключенной гражданки на почти уже задохнувшегося ребенка женского пола. Вытащила, обрезала вину, обтерла, шлепнула по попке, ребенка завершал и пронзительно заорал. — В рубашке родилась, — отметила про себя фельдшерица. Она передала ребенка помощнице из и прикрыла веки мертвых гражданки. А потом подумала, что хоть ребятенок и лагерный, а жить будет долго, потому горластый. Они такие все, кто по и живее других оказывается. В другой раз доказать тому пришлось на лето пятьдесят первым на тахин крик засек ирод. Внезапно он сорвался с места и оставил грибников, унесся вглубь леса. — Чего это с ним? — спросил Швац, проводив со взглядом. — Тебе лучше знать, — подрезая Боровичок, — отозвал Сквидон. — Твой же кобыздох теперь. Вар с Рижкой. А кобыздох по кличке Иротуш громко лаял в полукилометре от них, так чтобы его непременно услышали. Когда они нашли его, то обнаружили перепуганную девчонку с газетным кульком, в котором болтались два сорванных поберезовика. — Тебя как зовут? — спросила Приска, и погладила ее по голове. — Ты заблудилась? — Ница, ответила девчонка. — Я грибы собираю, а как назад — не знаю. — ница удивленно переспросил Шварц. — А ты ничего не путаешь? Другого имени у тебя нету? — Обычного, человеческого. Девочка мотнула головой. — Нету. Я ница Так меня все зовут, и я так себя зову. — Ты что, французский язык изучаешь? — — спросила Приска. — Поэтому так себя называешь? — Нас никто ничего не изучает. У нас только русский есть. Клави степан нас учит. — А где ваша мама, Ницца? — поинтересовала Стриж. — Или ваша папа? — я Дедомовская, сборовска Я сбежала, чтобы грибов насобирать, а их нету. Она перевернула кулек, и два подберезовика вывалились на траву. — Хочете, вам отдам? Так вы меня назад отведите, ладно? И улыбнулся — Присуль, смотри-ка, она прям как ты улыбается, — подметил Гвидон, — и подбородок, похоже, сдирает. У тебя случайно дети не пропадали? Короче, говоря за подарочные те подберезовики, Гвидон совершил туда путешествие и до детдома и обратно. — Они заругают тебя ниц? — задал ей вопрос на прощание. — Воспитатели твои! — снова отрицательно мотнула головой. «Не, просто клавить Степан скажет, что засыхай, что лагеры, а потом сделай так». Она обхватила руками затылок и несколько раз как бы ткнула сама себя носом в забор, стихотворно приговаривая в такт собственным точкам. «Соловей кукошку, долбанул в макушку, не кокой заживет макушка». «Хорошенькие порядочки присвистнул Гвидон, покачав головой. «Это что, со всеми так обращаются?» Она кого тыкает, кого не очень. Меня все время тыкает, потому что я Ниц. Еще потому, что я ее не боюсь. Я вообще никого не боюсь. На этом Ниц закончил свой короткий рассказ и смеялся. Ладно, я пошла. А вам спасибо, что дорогу показали. В другой раз не потеряюсь.